кукурузная манная каша. Вам понадобится пол литра молока, два стакана воды, пол стакана кукурузной крупы, пол стакана манной крупы, соль, сахар, ванилин по вкусу. Способ приготовления. Загрузите все ингредиенты в кастрюльку мультиварки, включите режим молочная каша и таймер на нужное время.